Это было сказано нескладно и даже нелепо, но в этом прозвучала сердечность прежнего Альфонса. Эфраим как бы заглянул ему в душ. Он понял, что этот человек хочет искупить свою вину перед покойным Аскривану и, переломив себя, пойти намеченным и ягудой путем. Но он немного робеет и ищет, на кого бы вновь опереться. Если Эфраим примет эту должность и будет продолжать то, что начала Ягуда, он заведомо сократит себе жизнь. Но он увидел перед собой блестящие, настойчивые, насмешливые глаза и Ягуды, услышал его гибкий, благозвучный голос, вспомнил их последнюю встречу. Кто-то ведь должен взять, протянутую этим христианским королем, жесткую, неопрятную руку и с тяжким трудом тащить его дальше по узкой и суровой тропе мира. Эфраима знобило, несмотря на теплые одежды, и он в самом деле казался очень дряхлым и хилым. С усилием выдавливая из себя каждое слово, он сказал, — Раз ты приказываешь, государь, я попытаюсь наладить хозяйство твоей страны. «Благодарю тебя», — ответил Альфонсо и добавил, запинаясь. «Мне бы хотелось еще кое-что обсудить с тобой, Дон Эфраим Бар-Абба. Я не всегда выказывал моему покойному эскривану такую благодарность, как следовало бы, и какой награждал мой дед своего Ибн Эзру. Меня мучает, что и похоронили-то усопших наскоро точно бедняков». Я не раз подумывал устроить им погребение на свой лад, сообразно их высокому званию. Но по зрелым размышлениям я решил, что лучше будет вам, по вашим обычаям и с вашими почестями, похоронить моего покойного эскривана, а также донью Ракель, его дочь, которая была мне очень близка. Душой оба они оставались с вами». С вами до самого конца, и я буду тебе признателен, если ты устроишь им такое погребение, какое бы они сами пожелали себе. — Ты предвосхитил мою просьбу, государь, — ответил дон Эфраим. — Я позабочусь обо всем, но окажи мне милость. Позволь подождать с погребением, пока о нем не будут оповещены все те, кому захочется воздать последние почести, Дону и Игуди ибн Эзра. Вскоре после заключения мира Дония Беренгела родила мальчика. Этот будущий король Арагона и Кастилии получил при крещении имя Фернан. Здесь Фейхтвангер... Отступает от исторических фактов. В действительности сын Беренгелы, будущий король Кастилии и Леона, Фернандо III, святой, 1230-1252, отец Альфонсо Мудрого. Крестины были отпразнованы с большой пышностью. Для участия в празднестве в Сарагоссу съехались все пять христианских монархов полуострова. За пиршественным столом Альфонсо и Леонор сидели рядом, на возвышении. Донь Леонор была по-прежнему хороша собой, благосклонна и надменно, как подобает знатной даме. и следуя куртуазным правилам, они с супругом обменялись множеством учтивых слов. В этот день Альфонсо с полным правом мог чувствовать себя владыкой из владык. Дон и был преисполнен сознанием своих заслуг и своего достоинства. Всего год назад страна была завоевана врагом, а сам он осажден в своей столице. Как жестоко страдал он в ту пору от стыда, вспоминая Ричарда Английского. Тот на деле показал себя грозой мусульман Малакриком. Он штурмом взял неприступную твердыню Акку и в открытом бою одержал блистательную победу над войском султана Саладина. И как же все переменилось сейчас! Огромные потери крестового воинства оказались почти что напрасными после заключения незавидного перемирия